Ее ночное видение. Она стоит в ожидании на пустынной дороге, ведущей в Одельсберг. Скоро станет реальностью. Взят ли ей с собой костюм для Мартина? Еще три месяца, и наступит лето, и он сможет надеть серый костюм, в котором его привезли в Одельсберг. А что будет, когда он освободится? В Мюнхене на него все накинутся, как коршуны. «Пока не будет покончено с этим Куцнером и со свастикой, и с ежедневными беззакониями, Мартину в Мюнхене не место. Придется ей уехать с ним». А да, ну а как же быть с Жаком? В Телеграме нет ни слова о его возвращении. Нехорошо получится, если Мартина выпустят, а Жака в это время здесь не будет». И как сложится ее жизнь, если Жак вернется, когда она уедет? Ей-то что дает освобождение Мартина? Ведь он стоит ей поперек дороги. Ганна пришла в ужас от собственных мыслей. Тут же подавила их. Она радовалась освобождению Мартина. Тщательно, хотя и не без надрыва, обдумывала, что надо сделать, чтобы он легче и незаметнее перешел к свободному существованию. Но пусть Иоганна сразу прогнала те мысли, все же они промелькнули у нее в голове и дошли до сознания, и потом она никогда не старалась скрыть от себя, что они у нее были. Глава 32. De profundis. Примечание? Из бездны начала католического псалма. Напрасно Иоганна ужасалась, думая, как сложится ее жизнь, когда заключенный Крюгер выйдет на свободу. Потому что заключенный Крюгер на свободу не вышел. Иоганна получила телеграмму Тюверлена днем. Ночью Крюгер никак не мог уснуть. Он лежал на койке, слушал взывания южного ветра за стенами огромного тюремного здания, В подвалах, трубах, дымоходах. самые черные дни Крюгера остались позади. Как только Гартль стал министром юстиции, человека с кроличьей мордочкой заверили, что он скоро получит повышение, которого так долго ждал, Ферч весь светился, озаряя лучами счастья и своих пансионеров, вернул он и Мартину Крюгеру кое-какие из прежде отнятых льгот. Во время прогулок среди шести деревьев у Мартина был теперь новый товарищ часовщик Трипшинер. Часовщика Трипшинера не слишком огорчило, что министр Клянг в свое время отказал ему в помиловании. Густые пепельного цвета волосы обрамляли по-детски розовую физиономию этого человека, который всем своим видом говорил, что искренне доволен жизнью и примирился с судьбой. Хуго Трипшинер Пожил на свете. Его уже нельзя было ничем прошибить, вызвать на бунт. Тот, кого прозвали королем побегов, больше и не помышлял о том, чтобы развлечь читателей газет новым побегом всю кипучую жизненную энергию он вложил теперь в свое ремесло, радуясь, что и в тюрьме ему дозволено заниматься любимым делом. Этот розово-щекий человек, семеня рядом с серолицем Крюгером, втолковывал ему, до чего приятно так собрать все колесики и пружинки, чтобы они точно сцепились друг с другом, с зубчиками вошли друг в друга, Когда старые, ржавые, никуда не годные часы вдруг возьмут, да и затикают, тогда, друг любезный, начинаешь понимать, что ты живая душа. Если в них все запрыгало, зазвякало, зазвонило, а у тебя и рука не дрогнула, и в глотке не запершила, и сердце не зашлось, значит, ты не человек, ты скотина. Он, Трипшенер, починил мюнхенские башенные часы очистил от четырехсотлетней ржавчины. И вот в ту секунду, когда их стрелки задвигались, ему стало понятно, что есть смысл в жизни. Вот так-то, друг любезный. Старый император Карл весь мир держал в порядке, а вот часы, как ни старался, не умел держать в порядке. И тут Трипшенер мог бы ему помочь. «Соизволили бы наши правители хоть одним глазком посмотреть, как работает Хуго Трипшенер, многое в нашем государстве пошло бы по-другому».